Глава двенадцатая. Я не помню, как вернулась в кровать, но когда очнулась, была уже не на полу. Не могла понять, день сейчас или вечер. В голове будто все смешалось, хотя я четко видела комнату. Вскоре мой взгляд упал на кресло, в котором сидела «Мама, у тебя снова жар» сказала она мне. Расслабленная поза, спокойное выражение лица и отрешенный взгляд. «Мамочка!» выдохнула я пересохшими губами. «Ты здесь? Ты смогла сбежать?» Она нахмурилась и медленно подалась вперед, и я ощутила, как что-то легло на мою грудь. Сердечный ритм, как у кролика. Вдруг раздался недовольный и мужской голос сверху. Тело бросило в жар, когда я увидела над собой плотного мужчину с бородой темно-рыжего цвета. «Мам, кто это?» Испуганно пролепетала я, уставившись на незнакомца, который удерживал в области моего солнечного сплетения какой-то датчик. «Это, друг, не беспокойся. Какой день лихорадка?» поинтересовался мужчина. Третий. Бредить только сегодня начала. «Что?» раздался мой слабый голос. «Нет, мама, я не брежу. Почему ты так говоришь?» «А что у нее с рукой?» задал очередной вопрос незнакомец. «Меня как будто никто не слышал. Да, ожог какой-то. Я не успела спохватиться, как с моей руки сорвали повязку. Мужчина осматривал ладонь всего несколько секунд, но выражение его лица резко изменилось. «Что за... Какого черта, Бет?» неожиданно прорычал он, отскочив от меня так стремительно, словно я заражена опасным вирусом. «Ты же сказала, что она нелегалка!» «Эй, ты чего?» «Не знаешь, что это?» подозрительно бросил мужчина. «Это след от кольца. Поэтому ей нельзя в больницу? Она одна из непорочных? Какой след? Не понимаю, о чем ты. Черт! Так, прости, но я в это ввязываться не буду», раздался взволнованный голос незнакомца, а у меня в ушах зазвенело от мигрени. «Нет, постой». «Стивен, мать твою, ей же нужна помощь!» «Да, Бет. Ей не обойтись без помощи гребаных специалистов. Нужны анализы, диагностика, наблюдения». «Стивен!» — гаркнула Бет грудным голосом, заставляя его замолчать. «Я тебя не часто прошу о помощи. Если через сутки девчонке не станет легче, я сама отвезу ее в больницу, но сейчас...» «Сделай все, что сможешь!» «Черт тебя дери, Бет!» — ругнулся Стивен, мельтеша из стороны в сторону. «Я смогу достать лекарство посильнее, но это не спасет ее, ты же понимаешь? Только облегчит состояние». «Да, я понимаю». «Ладно, коктейль из антибиотиков, который я ей вколол, даст еще пару часов стабильности». Думаю, успею. Хорошо. Спасибо. Бет не стала провожать мужчину, и как только он покинул комнату, устало вернулась в кресло. «Мамы не было?» – растерянно произнесла я, испытывая боль разочарования от осознания того, что мозг так жестоко играет со мной. «Прости, детка, мне нечем тебя порадовать. Постарайся уснуть». Я прерывисто вздохнула и беспомощно прикрыла глаза. «Спасибо, что вы со мной!» произнесла я, глотая горечь, заполнявшую горло. «Вы не обязаны. Заткнись. Я знала, что по уши в дерьме, когда забирала тебя со станции». «Он поможет?» Бет тяжко выдохнула и устало потерла лицо. Надеюсь, потому что иначе, детка, у нас не останется выбора. Не хотелось думать об этом, но и возразить было нечего. Веки снова устало закрылись, и меня потянуло в темноту. Туда, где не было ничего, кроме снов о маме и обрывков, воспоминаний. Туда, где больше никто меня не ждал и не звал. Должно быть, своим побегом я только облегчила жизнь праймеру. Никакой обузы, никаких проблем и обязательств. Наверняка он надеется, что меня не найдут. А Трей, эта ночь не стала исключением. Я снова открыл глаза до того, как начало светать. Словно вовсе не спал. Наступал момент и мертвая пустота начинала меняться, оживать, а я подсознательно реагировал на малейшие изменения, сосредотачивался и прислушивался в надежде во что бы то ни стало уловить потерянную нить, которая тонкими импульсами пробивалась в мой сон. Если бы не это, я бы уже давно решил, что она мертва. Воздух резко зашел в легкие. Откинув простынь, я поднялся с кровати и подошел к окну. Тяжелые шторы разошлись, и мой взгляд устремился вдаль. Глаза упорно искали направление, потому что я чувствовал время на исходе. У нее его почти не осталось. А Трей, послышался голос за спиной. Я не сразу обернулся. В моей груди электрическим разрядом пронеслось неожиданное раздражение из-за того, что меня отвлекли. «Ты в порядке?» не отставала Меридит. Напряженно глядя на меня с кровати, она приподнялась, прикрывая грудь простыней. Должно быть, за ночи, проведенные здесь, ей не раз приходилось наблюдать подобное пробуждение. «Спи. Велел я ровным тоном и вновь перевел взгляд на горизонт, усеянный вспышками небесного зонта, а потом отошел от окна. Выходя из комнаты, я окончательно решил, что в ближайшее время не желаю никого видеть в доме, даже ее. Вспышки нетипичных эмоций все чаще выходили из-под контроля, и пока я не выясню их причину, остальным лучше держаться от меня подальше. В просторной столовой активизировался свет, и я по инерции сразу направился к сосуду с кофе. Усевшись за стол, я поставил рядом черную чашку, но не спешил пробовать теплый напиток, так как вовсе не хотел взбодриться, а просто делал то, что привык, Повторял ритуал, чтобы жизнь вошла в прежнюю колею. Нужно хотя бы вернуть видимость прежнего контроля. Как давно это началось? Я не знал. Но когда непорочная задумала побег, я уже не чувствовал ее. Иначе не объяснить, как целый шквал ее эмоций и переживаний прошел мимо моего сознания. Меня, словно чучело, набили стекловатой, и реальность превратилась в фальшивку. Но это происходило постепенно. Поэтому я не сразу заметил, как перестал реагировать на эмоции людей. Компас на который я ориентировался всю сознательную жизнь, который помогал мне выжить, сломался, перестал давать подсказки и застыл в одном положении. Я словно ослеп, причем именно тогда, когда все внутри меня жаждет восстановить оборванную связь с ней. Мог ли я каким-то образом заблокировать в своем сознании все, что связано с непорочной? В большинстве своем праймеры не имеют связи с парной на ментальном уровне, только на инстинктивном. Нить настолько тонка, что ничуть не беспокоит их. Но в нашем случае все гораздо сложнее, и в том числе из-за моей способности. Она жаждет вернуть под контроль биополе непорочной, давит, ноет, требует, и это постепенно сводит меня с ума. Я даже готов обратиться к докторам, которых на дух не переношу. Ты ведь хотел этого от Рэй. Тебе мешали ее регулярные и назойливые вспышки, которые точно языки пламени обжигали нервы своей многогранной природой. А теперь делаешь все, чтобы вновь вернуть эти ощущения неосознанно и упрямо. В голове всплыли воспоминания о встрече с Лорейн Ривер. Вмешательство Праймера в процесс расследования – плохая идея, но я хотел лично поговорить с ней. И плевать, что это привлечет внимание Комитета внутренней безопасности Сената. «Знаешь, что это?» – спросил я, когда резидент положил перед ней открытую папку. Мать непорочной молчала, но по глазам я видел, что она все понимает. Это ее анализы и прогноз. В ее взгляде, обращенном к моему лицу, отразилось сомнение. Наверняка она решила, что это очередная уловка, и я просто грамотно расставляю ловушки. Она умрет без помощи штатных докторов констатировал я ровным тоном. Ее организм не способен самостоятельно перенести кризис. Ее молчание будило во мне гнев, и я с трудом подавлял искушение применить воздействие и насильно влезть в ее голову. Но тогда эта женщина может потерять рассудок. Только это меня и останавливало. В последнее время... Моя несдержанность начинала меня тревожить. Нужно обходиться без крайних мер. Мать сделает все, чтобы защитить своего ребенка. И наверняка сумеет правильно расставить приоритеты. «Время на исходе, Лоррейн», — сообщил я холодно. «Где она?» Она отвела измученный взгляд и, наконец, ответила. «Не знаю». Я уже все рассказала о резидентам. Что еще вы хотите услышать? Я же говорила, что не нашла Кристин утром, и я уверена, что ее похитили. Некоторое время я испытывающе смотрел на мать пристальным взглядом. Затем коротко кивнул резиденту, хладнокровно наблюдая, как меняется ее лицо при виде фото человека, который помогал им бежать. Лорейн подняла на меня дрожащий, полный ненависти взгляд. «Он арестован», — сообщил я невозмутимо, «а чтобы защитить семью, вашему другу пришлось открыть некоторые детали». Она сделала резкий вдох и бросила сквозь сжатые зубы Остафьев в покое. «Тебе же это ничего не стоит. Зачем ты так хочешь вернуть ее в клетку?» Я промолчал, потому что у меня не было ответа, который бы ее удовлетворил и объяснил мои мотивы. «Поверь, она сильнее, чем ты думаешь», добавила она, вздернув подбородок. «А меня пробрало разочарование. Либо эта женщина...» недооценивала риск, либо просто не верила моим словам. В любом случае, я понял, что мне от нее ничего не добиться. Надеюсь, что это так. Последнее, что сказал ей с полной серьезностью, прежде чем покинуть комнату допроса. «Это все из-за нее?» вырвал меня из раздумий резкий возглас. «Ты думаешь о ней?» когда здесь появилась Мередит. Я всегда чувствовал чужое присутствие, но теперь даже это изменилось. Я слегка повернул голову. Она стояла у колонны, одетая в тонкую сорочку. Впервые Мередит заговорила о девушке, ставшей частью моей жизни. Но вместо ответа я сделал глоток холодного кофе. А Трей! Голос ее стал требовательней. Поговори со мной. С тех пор, как она появилась, ты закрылся от меня и изменился. Все изменилось. Этого следовало ожидать. Я никогда не вводил тебя в заблуждение. Ты прав, уступчиво отозвалась она. Никогда, но я надеялась что все еще возможно, ведь ты не обязан из-за нее менять всю свою жизнь, менять все между нами. Меня не тронули ее слова, никакого чувства жалости, хотя стоило быть снисходительнее к женщине, с которой нас объединяли несколько лет отношений, равное положение и запланированный союз, но теперь все в прошлом. Все это было до того, как мне сообщили, что нашли ее, мою юниту, предназначенную мне пару, образ который я считал наваждением или даже призраком. Приоритеты поменялись без моего участия, а планы превратились в карточный домик, который до сих пор пыталась удержать Мередит. Я сам не понимал, почему с самого начала сделал выбор в пользу непорочной. Можно было не изменять свои планы и просто содержать ее в отдельном доме, как делают многие опекуны. Но все во мне сопротивлялось одной мысли об этом. Такое поведение казалось абсурдом, дикостью. А может, возникшая ситуация заставила меня пересмотреть мое понимание правильности и... Перевернула взгляды? Возможно, я понял, что стабильность, равное положение и выгодный союз — это еще не все. Этого недостаточно. «Ты ведь не обязан принимать ее!» Мередит приблизилась, и ее тон изменился, стал убеждающим. «Даже если девушка вернется, ты имеешь полное право отказаться от нее после того, что она натворила». «Никто тебя не осудит!» Эти слова липкой субстанции пробрались в мою голову и распространились ядом по всему телу. Однако со стороны я выглядел так, словно не услышал ее реплику. Взгляд был устремлен в пространство, а лицо не выражало никаких эмоций. «Это же наш шанс, Атрей!» произнесла она почти шепотом, наклонившись ко мне. «Вы были повязаны, а теперь она сделала выбор, и ты можешь сделать свой». Мередит вздрогнула, когда черная чашка возле меня вдруг перевернулась, и темная жидкость, глянцевые лужи поползла по столу до края, а затем рваными струями полилась на пол. Это была не случайность. Я намеренно опрокинул чашку и теперь рассматривал осадок, переливающийся радужным блеском на поверхности стола. Мередит медленно выпрямилась, еще не догадываясь, что произошло. «Как давно ты подливаешь это мне в пищу?» Не дождавшись ответа, я поднял на нее спокойный взгляд, а она застыла, словно парализованная. Трей, я... я просто хотела помочь», — отозвалась она, стараясь сохранить лицо. «Чтобы ничто не отвлекало тебя? Это только на пользу?» По нервным окончаниям прошел заряд тока, активизируя мышцы. И именно в этот момент я не смог совладать с собой. Шумно поднялся из-за стола, а Мередит резко начала отступать, пока не оказалась у стены. Трей, ты же знаешь, я бы никогда не навредила тебе. Это просто лекарство. Оно безвредно, и...» «Поэтому ты делала это тайно», — холодно констатировал я, — «и продолжаешь делать до сих пор». На лице ее отразился страх. Но я уже не видел этого. Я видел то, что творилось внутри. Нервную систему и сгустки эмоций. «Ты совершила большую ошибку», — сказал я металлическим, неживым голосом. Моя рука уже легла на тонкую шею Мередит и заставила девушку встретиться со мной взглядом. Ярость требовала выхода. «Нет, Атрей». «Прошу, не поступай так!» — выдохнула она, широко раскрыв глаза, но я не слышал. Словно меня отключили, а наружу вырвалось что-то иное. Пронзительный крик отразился от стен звенящим эхом. Кожа Мередит покрылась испаренной. Тело задрожало, глаза перестали видеть, а губы зашевелились в беззвучной молитве. Не от боли, от... Ужаса, которые она испытала от моего воздействия. Наказание продлилось всего несколько секунд, но когда я остановился, ее темные волосы частично посидели, лицо стало белее снега, а глаза бегали по сторонам, пытаясь избавиться от жутких картин. «Атрей!» — с мольбой произнесла Меридит глядя на меня сквозь слезы и постепенно приходя в себя. «Ты прямо сейчас покинешь этот дом», — велел я строго. «Нет, прошу», — попыталась возразить она измученным голосом. «Прости меня. Я все исправлю». «Не унижайся», — отрезал я презрительным тоном. «Ты потеряла мое доверие, а сейчас...» И испытываешь остатки моего терпения. Будь осторожна, пока я не изгнал тебя из города. Она сделала рваный вдох. В зеленых глазах застыла настороженность. Мереди, ты еще не видела меня таким. Но она заслужила наказание, раз посмела вмешаться, да еще таким гнусным способом. Отступив, Отпровинившийся, я неспешным шагом направился к дверям. «У тебя не будет другого шанса», — раздался за спиной отчаянный возглас. «Подумай, Трей, Подумай! Зачем тебе эта девчонка?» Я даже не обернулся, покинул кухню, игнорируя ее слова, чтобы вновь не потерять над собой контроль. Колючий жар пульсировал в груди, распространяя слабость по всему телу. Воздействие требовало затрат энергии. Однако, чтобы его применить, нужен мощный выброс эмоций, который и умудрилась спровоцировать Меридит. Я жалел лишь о том, что допустил такое. Всегда считал, что она разумная девушка и трезво смотрит на нашу связь, Но этот всплеск эмоций показал, что я совсем утратил самообладание. Поэтому моей душе не было покоя. Я как будто все больше терял себя. Оставалось надеяться, что действие этой отравы скоро прекратится. Ноги сами привели меня в кабинет, где я просидел за работой до рассвета. Не хотел попусту тратить время. Отвлекся только, когда поступил вызов из резиденции. «Да», — отозвался я, устало откинувшись в кресле и устремил отрешенный взгляд в пространство. «Мы нашли ее, мистер Форд». Кристин. Я очнулась резко, с бешено колотящимся сердцем, как бывает после кошмара. Глаза пекло, горло пересохло, поэтому я сразу начала искать воду. Бет спала в кресле, а в комнату лился из окна серый свет. Не поймешь, то ли это пасмурный вечер, то ли раннее утро. Стакан стоял на тумбочке и, превозмогая боль в костях, я приподнялась и потянулась к нему рукой. Эта попытка закончилась тем, что я попросту его опрокинула, и он с грохотом упал на пол. Со стороны кресла послышалось шуршание, и я расстроилась из-за того, что разбудила тетку. Бет молча встала, обошла кровать и подняла стакан. Ее взгляд был сонным и усталым, но она невозмутимо налила мне воды и помогла ее выпить. Прохладная жидкость приятной волной спустилась по внутренностям, немного облегчая мое состояние и проясняя сознание. Бешеный пульс стал замедляться, и я все больше концентрировалась на засевшем в груди чувстве колючей тревоги. Мой отстраненный взгляд устремился вверх и замер на потолке, словно я увидела там что-то. «Они меня нашли!» — услышала я вдруг свой хриплый голос. Бет вздохнула и наклонилась ко мне, чтобы потрогать лоб. Еще мгновение мои мысли витали где-то далеко, а затем я резко перевела взгляд на нее. «Вам нужно уходить», — произнесла я с тревогой в голосе. Однако тетка лишь нахмурилась и покачала головой. «Все хорошо, детка». Она убрала прядь волос с моего лба и направилась к столу, где стояли лекарства. «Мы в безопасности. Это все последствия лихорадки». «Нет», — перебила я, пытаясь подняться. «Эй, ты что это делаешь?» — строго спросила тетка, возвращаясь ко мне. «Они скоро будут здесь». Не унималась я. Так спокойно. Никто сюда не придет. Вы не понимаете. Испуганно завертела я головой. Это не галлюцинации. Я знаю, что они меня нашли. Да откуда ты можешь это знать? Только подумай. Бет слегка встряхнула меня за плечи, а я уставилась на нее так, словно видела впервые. Я не могу объяснить. Выдала я, с трудом втягивая в грудь воздух. «Я просто знаю. У меня есть какая-то связь с праймером». Тетка поджала губы, явно решив, что я совсем свихнулась. «Это все болезнь, Кристин», — попыталась объяснить она. «Никто не знает, что мы здесь». «Где ваш друг?» — спросила я неожиданно, понизив тон. «Он ведь не вернулся». В глазах Бет отразилось сомнение. Отстранившись от меня, она машинально устремила взгляд в окно. "Прошу вас", всхлипнула я отчаянно. "Уходите, они вас арестуют". "Я не могу". "Тут же тихо", отозвалась она. "Да и скорее всего, тебе просто это приснилось". "Вы должны". Бет, кусая губы, начала с потерянным видом ходить по комнате. Подумайте о своей семье, настаивала я. Вы и так мне очень помогли. Они все равно выйдут на меня, резонно заметила она. Это ведь дом моего мужа. Я скажу, что сама пришла сюда. Тут же уверила ее я, что мама дала мне адрес. Они ничего не докажут. Черт! Застыв на несколько секунд, Бет задержала на мне тяжелый взгляд. Затем резко развернулась и быстрым шагом покинула комнату. Я тут же облегченно выдохнула, потому что знала, что это не бред и не фантазия. Внутри пульсировало предупреждение, которое я каким-то образом уловила. Всего лишь одна фраза. «Не сопротивляйся». Бет вернулась. Забежала в комнату и растерянно застыла напротив кровати. Я тут же напряглась, решив, что она передумала, но, как оказалось, напрасно. Тетка приблизилась и вложила в мою руку какой-то предмет. Вольт. Один выстрел из этого оружия может вырубить человека, а второй убивает. «Прости», — стыдливо выдавила она, сжав мою руку и опустив глаза. Потом Бет сразу же покинула комнату, и я не дышала, пока не услышала, как хлопнула входная дверь. Только тогда дала волю чувствам и позволила соленым каплям скатиться по щекам. Молодец. Сделав несколько глубоких вдохов, я заставила себя собраться, сжала свое оружие И сползла с кровати вместе с одеялом. На четвереньках добралась до угла и, завернувшись в одеяло, устроилась между тумбочкой и стеной. Так было спокойнее. Казалось, остались считанные минуты. Я очень надеялась, что Бет успеет уехать как можно дальше. Однако время шло, но ничего не происходило, а темнота тем временем все больше заполняла комнату. Темнота, которая стала моим другом, ведь теперь они могут решить, что в доме никого нет. Все тело лихорадило, конечности немели, и в какой-то момент я потеряла границу между сном и явью, то и дело вздрагивала от видений. Казалось, что по дому кто-то ходит, что к дому подъехала машина, но, прислушиваясь, я понимала, что это лишь игра фантазии. В конце концов, я даже решила, что ошиблась. Что, если Бет права, и все дело в лихорадке, которая сводит меня с ума? Паника мгновенно сковала мышцы. Ведь тогда я умру в этом доме в полном одиночестве как покойный дядюшка. Я попалась в ловушку собственного разума. Но прежде чем паника набрала обороты, я услышала шум. Шум за окнами, который становился все громче. Сердце подскочило к горлу. Когда едва дыша, я подтянулась к окну и увидела среди деревьев лучи света. Я тут же упала на пол и забилась в угол, вцепившись дрожащими руками в вольт. Это не видение, это реальность. Сомнений больше не было, так как все происходило последовательно, и я различала каждый отдельный звук. Несколько тяжелых машин остановились у дома, и страх сковал меня с головы до ног. Вольт скользил в потных руках а я напряженно вслушивалась в темноту, пытаясь угадать, куда направились мои преследователи. Они легко выбили входную дверь, а затем топот стал раздаваться по всему дому. Хотелось слиться со стеной, закрыть уши, исчезнуть, но мне оставалось только тихо всхлипывать и стараться не терять сознание, наблюдая через дверной проем за тем, как в комнатах по очереди включают свет. «Господи помилуй!» Они поднялись на второй этаж, и в коридоре мелькнули темные фигуры. Желудок сжался в комок. Тени пробежали мимо, и время словно остановилось. Они проверяли комнаты, выкрикивали команды, Топтали пол тяжелыми ботинками. Господи, сколько же их! Неужели за мной послали целую армию? Или праймеры решили, что здесь гнездо оппозиции? Когда в комнате загорелся свет, меня ослепило, но я среагировала мгновенно. Вольт выстрелил. Затем послышались грохот и стон. «Она здесь!» Брось оружие, живо. Адреналин лавой пронесся по венам. Несколько крепких мужчин в темно-синей экипировке и закрывающих лица масках заняли пространство комнаты. С губ сорвался вой, а тело сжалось в кокон. Еще миг, и они схватят меня, даже если я успею в кого-то выстрелить. Нет, стойте! Вдруг велел кто-то стражем, которые уже начали наступать. Врезаясь в косяки, в комнату влетел мужчина в темном пальто, и я сразу навела на него вольт. Выброс адреналина не давал мне объективно оценить ситуацию, поэтому я узнала мистера Тарда только когда он заговорил. «Все в порядке, Кристин», — успокаивающим тоном произнес доктор выставив ладони перед собой и осторожно приближаясь ко мне. «Не подходите!» — предупредила я сквозь зубы. «Хорошо, хорошо!» Не зная, послушал он меня или только притворился, я не опустила оружие и теперь боялась, что палец вот-вот сильнее вдавит кнопку. «Позволь мне помочь тебе, Кристин. Я не хочу, чтобы ты пострадала еще больше». «Я никуда не поеду!» — выкрикнула я с надрывом. Ну, тогда ты умрешь!» — угрожающий сообщил доктор. «Тебе нужно лечение и целый курс реабилитации!» В глазах все поплыло. Из последних сил я заставляла себя оставаться в сознании. А доктор Тарт вдруг изменился в лице и взволнованно достал что то из внутреннего кармана это инъекция сообщил он удерживая двумя пальцами маленький глянцевый предмет тебе срочно нужно лекарство сосуды не выдерживают нагрузки я не понимала о чем речь и отчего в его глазах столько беспокойства лишь когда на губах появился металлический привкус неуверенно прикоснулась к носу и растерянно уставилась на свои окровавленные пальцы. Я резко подняла голову, потому что мистер Тарт без предупреждения сделал шаг в мою сторону. «Дай мне руку, Кристин», — гипнотизирующим тоном попросил он. Мой взгляд метался между застывшими стражами и доктором. А мгновения как будто начали пропадать. Мистер Тарт был уже совсем близко и, присев рядом, осторожно вынимал из моей руки вольт. «Я не хочу назад», — прошептала я, сквозь слезы глядя на доктора, который сжимал мою ладонь. «Я очень устала». Я зажмурилась, ощутив резкий прокол в области запястья и боль от инъекции, когда лекарство начало смешиваться с моей кровью. Тебе станет легче, обещаю. Это было последнее, что я услышала, прежде чем в глазах стало темнеть, и я рухнула в глубокую яму подсознания.